Они помолчали. Теперь уже в последний раз. «Когда самолет будет взлетать?» — спросил Максимилиан. «О чем ты будешь думать?» «О вас», — ответил Каспар. «О Стины. О той маленькой ученице, которую я искал. Я не нашел ее. А ты о чем?» «О твоей матери». «И о твоей матери я тебе о Вивиан». А потом я представлю, что стою перед выходом на арену, прямо перед тем, как открывается занавес, когда у тебя все готово к выступлению. Билеты проданы, и тем не менее никто не знает, как все пойдет. — Никто из нас не должен первым повесить трубку, — сказал Каспер. — Положим трубки одновременно. — Правильный выбор времени. Это всегда было важно и для тебя, и для меня. Я сосчитаю до трех. И положим трубки. Он услышал, что за его спиной открывается дверь. За ним пришли. Не оборачиваясь, он медленно и четко сосчитал до трех. Они с отцом синхронно повесили трубки. Это был Кассандр. За его спиной стояли две женщины. Белые и милосердные, словно светящиеся существа Элизабет Кублер-Росс. Элизабет Кублер-Росс... 1926-2004, американский психиатр швейцарского происхождения, создательница концепции психологической помощи умирающим больным, автор знаменитой книги «О смерти и умирании» 1969. Но более привлекательные, имеющие гораздо более определенную половую принадлежность, чем ангелы. Они склонились над ним, взяли у него из рук скрипку, Измерили пульс, закатали ему рукав, закрепили на руке манжету прибора. Он почувствовал холод стетоскопа на груди. Одной из них была африканка, на этот раз она была в белом халате. Волосы были заплетены в 200 тоненьких косичек. Но она все равно была похожа на саму себя. Лоб был выпуклым, словно глобус, с изображением великолепного цвета мокка континента. — Сердце работает с перебоями, — заявила она. — Сегодня он никуда не полетит. Мы забираем его с собой. Ему срочно необходима операция. Каспер взялся за сердце. Теперь он тоже это почувствовал. — Боль от того, что тебя отвергла, любимая? — Экспатриация. Печаль из-за полной неопределенности, из-за красоты Чаконы. Кассандр заградил им путь. — Мы подчиняемся только Министерству юстиции, — заявил он. Африканка выпрямилась. Она была выше полицейского. У него пульс 36, неровный. Сердце очень слабое. Он может откинуть копыта. Отойди в сторону, или же мы привлечем тебя к суду. Должностные нарушения, преступная халатность. Получишь минимум шесть лет. За непреднамеренное убийство вследствие допущенных нарушений. — Я должен позвонить, — сказал. Кассандр. От его голоса осталось немного. Он позвонил по телефону, стоявшему где-то в дальнем помещении, потом вернулся в комнату. Он двигался, словно зомби. Положил какой-то бланк на стойку. — Двадцать четыре часа, — сказал он. — Ему забронировано место на завтрашний утренний самолет «Эйр и Берия» в 720 двадцать. Рассматривается дело о его репатриации. Это введение министерства. Африканка поставила свою подпись. Женщины взяли Каспера под руки и подняли его. Он прижал их к себе исключительно в лечебных целях и медленно сделал первые осторожные шаги назад к свободе. Часть 5. Глава 1. Их ждала скорая помощь. Ему помогли забраться внутрь. Водительское сидение скрывалось за матовой стеклянной перегородкой. Одно из стекол было отодвинуто. И водитель, и сидящая рядом с ним женщина были в белых халатах. Завыла сирена. Скорая помощь пересекла полосу, отведенную для такси стоянку. И развернулась. Над высоким воротником водителя белыми языками пламени поднимались вверх шрамы. За рулем сидел Франц Фибер. Полицейский автомобиль с мигалкой проехал мимо них, в противоположном направлении. Женщины отодвинулись от Каспера, их заботливость куда-то исчезла. это следовало ожидать. Григорий Палама когда-то заметил, что одной из причин, побудивших некоторых из отцов-пустынников принять обед безбрачия, стало осознание того факта, что стоит только женщинам получить желаемое, как их материнские чувства куда-то пропадают. Григорий Палама, 1296-й, 1359-й византийский богослов и философ, святой, основоположник Исихазма. Они миновали район Эрестаден, свернули направо на дорогу, ведущую к транспортному центру. Сирену выключили. Не снижая скорости скорая помощь, въехала на лужайку и остановилась позади закрытого гриль-бара, вплотную к большой Ауди. Женщины вынесли Каспера из скорой и положили на заднее сиденье стоящей машины. Франц Фибер по обезьяньи без помощи костылей переместился с одного водительского сиденья на другое. Машина тронулась, набрала скорость и выехала на шоссе сразу в левый ряд. Стрелка спидометра показывала 180. Каспер слышал сирены и впереди, и позади них откуда-то сверху появился вертолет. — Они оцепляют весь Амагер, — сказал Фибер. — Что говорит твой тонкий слух? — Давайте помолимся, — сказал Каспер, — о тумане и о том, чтобы мост Шелленсбро был свободен. Машина повернула и оказалась в стене тумана. Проезжая часть исчезла. От встречных машин остались лишь желтые огни, женщины уставились на него. Существует два возможных объяснения, — пояснил Каспер. У меня есть прямая связь со Всевышней. Или же я услышал туман впереди, и то, что там нет ни одной машины с сиреной. Он почувствовал, как тело его слабеет, и, опираясь на руку, опустился на сиденье. Он пытался удерживать себя в сознании, определяя маршрут по звукам. Особенный звук и ритм самолетов, приземляющихся на двенадцатую посадочную полосу, относительно короткую, используемую только при сильном северном или южном ветре. Крики чаек, когда Ауди ехала по мосту. Социальный реализм предместия вальбю Альбю. Периферия района Фредериксберг, неизменно звучащая почти как дом престарелых. Неповторимое сочетание звуков птичьего заповедника и транспортного ада в том месте, где автомагистраль в сторону фарума пересекает болото Уттерслев. Он потерял сознание и снова пришел в себя. Они съехали с шоссе, движение стало менее интенсивным, машина свернула на посыпанную гравием дорожку. Не снижая скорости, они проехали ворота. Он узнал их. Это была ограда приюта «Рабии», Ауди остановилась, окружающий мир стал звучать глуше, постепенно затихать. И вот он совсем исчез. Глава вторая Мир снова возник перед его глазами. Каспера везли на каталке по белым коридорам, мимо икон на стенах, потом в лифт. Африканка шла рядом с ним, в руке она держала пластиковые пакеты, из которых к его запястью тянулись трубки, ему поставили капельницу. Он слышал, что женщина чего-то боится, но не мог понять, чего именно. Дверь открылась, они поехали по следующим коридорам, потом наверх, на лифте, потом еще по одному коридору и оказались в операционной. Теперь он услышал, чего именно она боится. Ей было страшно, что он умрет. Его окружали шесть женщин. Мечта любого мужчины. Но он более не чувствовал своего тела. На всех были зеленые операционные халаты, на всех, кроме африканки, были маски. «Вам сделают обезболивание», — сказала она. «Я цирковой артист», — возразил он. «Я должен чувствовать, как вибрируют нервы». В голосе не было силы. Никто его не услышал. Он увидел, как игла скользнула к запястью. Синяя дама была в пределах слышимости. Теперь ему было видно ее. «Я пришел получить то, что мне причитается», — сказал он. В ответ не прозвучало ни звука, но она, очевидно, все равно его услышала. Она наклонилась к нему и улыбнулась. «Это будет приятно», — пообещала она. Его сознание вновь куда-то поплыло. Неторопливо. Словно молодая девушка вышла в город на прогулку. Он вернулся, но не в свое тело, а куда-то поблизости. Африканка что-то говорила, но обращалась она не к нему. — Посмотрим, есть ли внутреннее кровотечение, — сказала она. — У него и пулевое ранение, и следы от удара. Он открыл глаза и увидел, как она трудится над ним. Как бы ему хотелось утешить ее! Сказать, что не так уж важно, жив человек или мертв.